Сварная железная лестница крепилась вертикально вдоль стены колодца. Длинный рычаг с чугунной болванкой противовесом поднимал створки люка и ставил их вертикально. Вовец плюнул в колодец и усмехнулся. Он просунул лом под верхнюю ступеньку лестницы, налег всем телом. Лестница со скрежетом оторвалась или главный скосок внутри колодца. Он взял пульт управления тельфером и нажал кнопку «Вниз». Двигатель загудел, трос с крюком пошел в колодец. Одной рукой манипулирует тросом, а другой кнопками. Вовец закрепил крюк за пятую ступеньку снизу и нажал кнопку вверх. Движок взвыл с усилением, внизу хрустнуло, и лестница пошла кверху. Одним концом вовец завел ее на крышу зеленого фургона, а другой оставил подвешенный на крюк под потолком. Теперь, чтобы выбраться из подвала тем, кто там находился... Следовало предварительно изготовить новую лестницу. Вряд ли там внизу есть запасная. Он принес пустой ящик и сел на него у края люка. Следовало основательно приготовиться к рейду в подземелье. Перво-наперво развинтил стрелялку, выбросил стрельную гильзу и вставил новый патрон. Снова свинтил и положил на пол. Потом разложил все необходимое имущество из рюкзака. Из парашютного стропа поверх штормовки сделал грудную альпинистскую обвязку. С удовольствием ощутил, как плотно она охватывает тело, придавая ему уверенности, решимости, готовности идти вперед без страха. Закрепил на груди стальной карабин. Это напоминало сборы перед спуском в пещеру, только на фонаря не хватало. Впрочем, у него был маленький карманный, на двух пальчиковых батарейках, китайский. Его он засунул в левую рука в штормовке. Резинка, вставленная в манжет, туго охватывала запястье, и фонарик не мог выпасть. В боковых карманах штормовки разложил наручники. Поверх натянул синюю спицовку. В правый карман положил взведенную стрелялку. В карман брюк сунул спичечный коробок с патронами, в другой карман со спичками. Из капронового шнура сделал петлю и повесил на шею охотничий нож. Еще в левый карман спецовки положил моток гибкого провода и блокнот с ручкой. На грудный карман засунул компас. Потом отрезал краюху хлеба, открыл банку консервов и принялся за еду, поглядывая вниз на мертвое тело. Ребята-афганцы говорили, что к мертвым привыкаешь быстро, с первого раза. Они правы. Вовец начал упаковывать все остальные вещи в рюкзак, когда внизу послышался крик. Гулка и эхо не позволяло различить слова. Невозможно даже понять, один человек кричит или несколько. Он стряхнул крошки с колен, поднялся и взял на изготовку лом. Человек внизу был один и похоже на веселье. Даже не заметил, что лестница пропала. Сейчас она плашмя висела у овца над головой. Он вскинул руку, ухватился за ступеньку и завис над колодцем. В другой руке сжимал лом. И в этот момент человек внизу выпрямился и задрал голову кверху, и даже дернуться не успел. Вовец разжал ладонь. Стальное острие тяжелого лома с хрустом вошло выше ключицы и глубоко вонзилось в грудную клетку. Человек, замерев, смотрел на вовца выпученными глазами, хватался за торчащий вертикально над плечом лом и словно пытался что-то сказать. Но только шипение и булька не раздавалось в горле. Потом повалился боком, брякнув ломом, оппал, из открытого рта обильно хлынула кровь. Он дернулся пару раз и затих. Чем больше уложу сейчас, тем меньше возни потом, думал вовец, завязывая рюкзак. Он был готов истребить всю банду без остатка, будь их хоть сорок человек. Только убивая их раньше, чем они успеют его увидеть, он может спасти Олежку, Жеку и себя. Эти изверги из подвала сами установили правила кровавой игры и не ему их менять. Он вынужден эти правила принять и обязан выиграть. Ничья не признается. Выигрыш – жизнь. Точнее, три жизни. Он осмотрелся в последний раз, все ли взял. Чуть подумав, прихватил с вистака большой молоток, заткнул его за грудную обвязку, привязал кусок веревки к рычагу-подъемнику створа клюка, Конец сбросил вниз. Распустил бухточку стального тросика, продернул через крюк тельфера, оба конца спустил вниз. Защелкнул их в карабин на обвязке. Натянул суконные варежки, тоже прихваченные с верстака, и шагнул вперед, взявшийся за сдвоенный тросик. Прижатый к карабину с перехлёстом, тросик затормозил падение, и вовец плавно соскользнул вниз. Сдернул за один конец тросик, смотал аккуратной бухточкой и отправил в рюкзак. Потом дернул за веревку, створки люка с грохотом захлопнулись. Вовец достал спички и поджег веревочный конец. Желтый язычок пламени потянулся вверх, словно вырастал огненный стебель. Тлеющие обрывки падали на бетонный пол и превращались в пепел. Дым поднимался вверх, заполняя колодец. Теперь в этом конце коридора образовался тупик. С одной стороны гараж заперт изнутри, с другой стороны путь наверх отрезан. Конечно, из-под наверняка есть еще выходы, но одним уже меньше. Вовец осмотрелся. Из колодца шел широкий коридор, слабо освещенный редкими лампочками. Пол, стены и потолок забетонированы кое-как, с раковинами, впадинами и выпуклостями. Видимо, бетонировали сами подземный житель без прорабского надзора. У стены стоит металлический короб емкостью в кубометр. В отверстии по углам вдеты крюки с тросом, стропы. Похоже, в этом коробе с помощью тельфера опускает и поднимает грузы. Тут же громоздятся пустые ящики. Стоит высокая металлическая тележка. Под трупами расплылась огромная лужа крови. Стараясь не наступить в нее. Вовец ощупал карманы убитых. Ему очень хотелось обнаружить там настоящее оружие. Пистолет, то есть. Но нашел только маленький ножичек с выкидным лезвием сантиметров в 5. Скорее сувенир, чем бандитское перо. А так всякая мелочь. Папиросы, зажигалки, какие-то болты, мятые бумажки. Ножичек и бумажки взял. Еще снял часы, но на руку надеть побрезговал. Сунул вместе с браслетом в карман брюк. Машинально отметил время, полдвенадцатого. Можно предполагать, что все уже спят. Хотя здесь нет ни дня, ни ночи, и всего можно ожидать. Через несколько метров забетонированные вкривь и в кость стены пол и потолок резко перешли в ровное и гладкое промышленное бетонирование. Значит, тупик с колодцем под гаражом действительно пристроен подземными обитателями. Вовец шел быстро, считай шаги. Вскоре вышел на перекресток. Достал компас и записную книжку, засек направление и записал. Когда-то ему пришлось делать топографическую съемку в пещере, дело долгое и трудоемкое. Втроем один с горным компасом и журналом, двое с мерным шнуром, ползком то вверх, то вниз. Ставишь бумажку с номером, пикет, засекаешь направление и угол наклона коридора, зарисовываешь профиль. Через пять метров шнура ставишь второй пикет. И все это в грязи, в темноте, в тесноте, то вниз головой, то вверх ногами. А здесь коридоры прямые, худо-бедно, но освещенные. Под номером один – люк, под номером два – перекресток. Между ними 80 шагов на запад. Всей и полтора минуты быстрым шагом. На перекрестке двинулся влево. Почему-то казалось, что именно в той стороне должна прятаться на трубах Жека. Также на ходу засекая направление, считывал шагами расстояние, отмечал разные приметные вещи, нумеровал в блокноте повороты и боковые коридоры. Через три минуты действительно вышел к тому месту, где оставил девушку. На бетонном полу под трубами лежал раздавленный коричневый окурок с золотым ободком. Плохая примета. Овец подпрыгнул, схватился за кронштейн и подтянулся. В ложбинке между трубами лежала сумочка и полиэтиленовый пакет. Так, что-то подобное он и ожидал увидеть. Если бы ушла сама, то непременно прихватила бы сумку с собой. Женщина не бросает косметику так же, как солдат не бросает свое оружие. Значит, ее нашли и, будем надеяться, отправили обратно в камеру. Вовец закрыл глаза, представил, как шел здесь в темноте всего лишь несколько часов назад. Сориентировался и вскоре был у камер. Пусто, пусто, пусто. Конец коридора. Нет, девушка слишком дорого стоит, чтобы такую кучу долларов скармливать зверю. его Олежка тоже. Он даже еще дороже, поскольку вся их подземная ферма поставлена на кон. Значит, пленники в других помещениях. Возможно, вовсе не в подвале. В любом случае следует продолжать обыск. Только убедившись, что сына и девушки здесь нет, он сможет подняться наверх и ввести поиски там. И вовец отправился дальше, стараясь идти быстро, бесшумно, прислушиваясь к каждому звуку.